Его крик заполнил всю кабину и оборвался. Прохан различал слабеющий рогт моторов. Потом он утих, слышен был звук шагов, какие-то неясные, приглушенные расстоянием призывы. Один, другой окрик, потом стало тихо. — Алло! Алло! Гарб! Гарб! — повторил он переставшими слушаться губами. Шаги по песку приблизились, в репродукторе зашипело.